Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Четки-то какие удобные, узелки прям один к одному, добротно сделано. Еще 90 молитв и все, баиньки. Может лучше стать? Ага, чтобы стоять и о ногах думать? Нет, лучше сидя, но о Боге думать. Святые отцы знали толк в молитве. Нечего велосипед тут изобретать. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Главное не забыть завтра гороха купить. Хватит уже рассольникам желудок разъедать. А сколько я там вчера лука-то купила? Пятьсот или девятьсот грамм? Уж и не припомню, совсем плохая стала. Может, памятный блокнотик на холодильник примагнитить? Надо будет подумать. Да что тут думать-то, вещь-то дельная, нужная, тем более с моей-то девичьей памятью. Еще этот холодильник гудит, как трактор, молиться мешает. Предлагал же, Колька отремонтировать. И чего отказалось, понять не могу. Дура, вот чего. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». «Эх, Господи, дай мне память это побольше, а то не только о Тебе, но и о вещах житейских забывать стало. Куда там о вещах небесных?» «Ой, что это? Капля?» Боже правый, ковер-то новенький совсем И когда накапать-то успела Да шо ж это деется то Теперь воск выводи, весь ковер скукожится Непонятный, откуда только руки растут Как будто денег у нее куры не клюют Каждый день, что ли, ковры покупать будешь Овца неуклюжая Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Помилуй меня грешную Чем это пахнет? Соседи опять курочку жарят Аж слюни побежали Хорошо же некоторые живут «А тебе что, завидно, что ли? работы на трех работах, да ешь курицу хоть каждый день?» «Да что они там опять разлаялись? Сколько уже можно? Сами не молятся, и другим мешают. И ведь каждый божий день ругаются. И зачем только сходились? Чтобы гавкать друг на друга, что ли? Ох, и странная эта молодежь. Эх, я бы вам столько советиков полезных наговорила, особенно женушке твоей молоденькой. Да кто ж у меня совет это спросит, кому они нужны?» «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную, когда же четко кончится, длинная какая-то, Она схита так и не зашила. Чего ждешь, конца света, что ли? Надо крестик на руке написать, а то ни в жизнь не вспомню колько «Колька-то шутник, у меня, говорит, уже усы на морозе отваливаются. Вот юморист, усы у него отваливаются. Повезло твоей жене с мужем». «Да я вообще-то не стремлюсь замуж-то, и одной неплохо». «Ага, неплохо ей, да кто ж тебя замуж-то возьмет? «Захотят и возьмут, ведь бралишь уже». «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную что «Чё-то Алёнька тому и не звонит, совсем мать не уважает. Справился бы о здоровье хоть. Вонь, Танька беспокоится иногда, любит, значит». А это-то все настроение в храме испортило. «Куда вы, Марья Ивановна, сейчас нельзя свечи ставить? Как будто сама не знаю, когда можно, а когда нельзя. Тоже мне наставница тут отыскалась. Я уже 45 лет, мария Ивановна, как-нибудь сама разберусь. Молитесь и молитесь. Себе внимай, наставница заблудших». Эх, надо было все это ей тогда высказать. «Ничего, в следующий раз обязательно выскажу». «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную!» Крестик что-то перекосился. «Мастера-то схалтурили? Да что ж, спина-то так ноет, совсем житья нет. А Евангелие я сегодня читала? Что-то не припомню. Кажись, читала». Отец антоний это голосистый какой, поди старается, не то что отец Петр. Ох, нельзя священников осуждать. Господи, прости, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Прохладно что-то, надо ту журку свою накинуть. Бедные американцы, опять ураган какой-то налетел, совсем у них там житья нет». Господь ведь не случайно ураганы наводит, знает, куда навести. Наверное, грешат они там всяким масонством, сатанизмом, вот и получают по делам. А невинных-то сколько страдает напрасно. Петрович опять новости внизу слушает. Хоть бы потише делал, как будто один в доме живет. Купи свой дом и служи хоть на полной громкости. Надо пыль с их вон стереть. Уже какой день собираюсь, у никак не могу собраться. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». Тихо на то я уже закончила читать, надо Феофана начинать. У него там много хорошего о молитве написано. О молитве знать надо, просто молиться мало, но и теорию знать нужно. Я вот молюсь-молюсь, а вот многого не знаю, так можно и в прелесть впасть. И зачем они свечи к двери убрали? Так неудобно подходить стало. Лучше б сначала нас, прихожан, спросили. Мы же подходим, чтобы купить, а значит нам лучше знать. Чем думали, непонятно. Так, послезавтра моя псалтирь, не забыть бы». Опять забыл у батюшки про Ксюшу спросить. «Да что ты будешь делать?» «Ладно, в воскресенье спрошу». «Так, не отвлекайся, опять внимание уходит». «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». А елочка все-таки красиво получается. «Где то он научился так огурцы резать?» «Наверное, в училище. Нужно обязательно рецепт того блюда спросить. А то уедет и рецепт с собой увезет». «Ой, что это? Мерещится уже. Пора заканчивать. Еще немного и хватит. Перемолиться тоже нельзя. Кто-то из святых отцов про это писал. Уже я не помню кто. А с подарком это хорошо получилось. Начальник молодец. У хорошего начальника и коллектив хороший. Об этом, между прочим, и в притчах сказано. Что-то я вечером хотела сделать. Уже не помню». «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную!» «Знамение, знамение!» «И почему батюшка про знамение говорил?» «Неужто антихрист на дворе?» «Не к это!» «Ладно, пока народ молится, антихрист не сунется, Господь не попустит ногти «Нокти-то, как у киким рыболотной, когда пострижешь-то?» «Ждешь, что сын приедет и пострижет!» «Сейчас!» «Приедет он!» «Он и звонить-то перестал!» И когда молитва слов порвать успела, совсем никакого уважения к книгам. Хорошо, что купленная. А если библиотечная была, как бы ты отчитывалась? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Напарница-то моя совсем уважение потеряла. Думает, я ее мужика кадрю. Да больно он не сдался, твой мужик-то. Я, если захочу, у меня десять мужиков будет. Баба-то еще ничего». «Как там поется? Сорок пять? А баба все еще ягодка!» «Вон, наш молоденький менеджер как на меня смотрит, того и гляди на свидание пригласит!» «Да что ж, нога-то так чешется! Может носки снять? Раздражение что ли какое-то?» Ох, люблю этот гул, звук пролетающего самолета о вечности напоминает. Правда, и от молитвы тоже отвлекает, что-то я опять рассеялась. Держи внимание на словах молитвы. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную! И вечерней молитвы тоже рассеянно прочитала. Сколько раз говорила себе, не спеши, не торопись, куда спешить-то? Опять сигаретами потянула. Соседи эти каждый час курить выходят. Сколько можно меня травить? Ну, конечно, и псину свою вытащили, чтобы она на весь подъезд лаяла. Сами не молятся и другим не дают. Посмотрим, сколько ваши легкие выдержат. Вон, Санька Люткин тоже курит, хотя и в храм ходит. Может, он борется, а может и нет. Ладно, не мое это дело. Мое дело молиться за них, а их дело исправляться. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную». И когда уже учителям нормальную зарплату сделает? Ксюха совсем в впроголодь живет, а ведь детей учит. Какая несправедливость. Да когда ж у нас в стране-то справедливость была? Ты чего это в облаках витаешь? Никакого уважения к простому рабоче-крестьянскому люду. Все лишь бы захапать побольше. А нам лишь какие-то кости кидают, чтобы рот заткнуть. Ладно, ты не суди никого, а то сама осуждена будешь. А я констатирую, ведь слепому только не видно, что происходит». «Форточку, что ли, открыть?» «Совсем накурили». «Ладно, потерплю еще». «Радуйтесь и веселитесь, а я, комзда ваша, много на небесах». «Что, не потерпим ради этой мзды?» «Конечно, потерпим». «Ой, звонит кто-то. Может, сын?» «Нет, не будет сына ночь, взгляде мать беспокоить». «А может, что срочное?» «Да что у него может быть срочного?» «Разве что денег матер не надо». «Ну вот и успокоился. Слава богу. Если еще раз позвонят, отвечу». Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Что-то не звонят больше, значит ничего важного, правильно сделала, что не взяла. Ради такого пустяка от молитвы отрываться. Дьявол любой повод найдет, чтобы от молитвы оторвать. Вот змей лукавый. Хорошо, что не поддалась на провокацию. А все равно, хорошо бы Лёнька позвонил. Волнуюсь и все-таки. Наверное, завтра сама позвоню. Мало ли что, а ресторан хорош. Кто бы только пригласил. Может самой сходить? Да неудобно как-то. По одному вроде не ходят. А так и не дождешься никого. Да мне ведь и не надо вроде. А что ты до про рестораны мечтаешь? Что-то ей правда замечталась. Ой, а что это ты уже на второй круг полезла? Хватит на сегодня, а то перемолишься. Слава Богу, за все. Теперь в кровать и буду с молитвой засыпать, как святые отцы нас грешных учат. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Холодно Холодно-то как, жуть, не кровать а прям гроб какой-то. Так ляжешь и окочуришься. Давай быстрее, быстрее, согревайся. Хорошо помолилась. Может, правило немного увеличить? Надо будет с батюшкой по этому поводу посоветоваться. Или нет, пока не буду. Мало ли что. Сейчас время есть, а в другой раз не будет. Или сил не будет совсем. Сколько там денег на телефоне осталось? Кажется, надо было положить. Завтра погляжу, чтобы опять, как в прошлый раз, не получилось. А вроде воздух почище стал. Эти курильщики достали уже. Ведь написано крупными буквами. Курение убивает. Дьявол, зная, какое великое благо молитва старается во время нее возмутить подвижника греховными суетными помыслами и мечтаниями, чтобы отвратить его от молитвы и молитву сделать бесплодной. Из среды помыслов, мечтаний и ощущений греховных, из среды этого порабощения нашего, тем сильнее возопием и будем вопить молитву ко Господу, подобно израильтянам, востенавшим отдел и возопившим. И взыди говорит Писание, бог их к Богу отдел, и услыша Бог, стенание их, святитель Игнатий Бринчанинов.